Сосны давно расстались со снегом. Прощание зимой отпраздновали люди в склавинских селениях и княжеском городище. Зазеленили луга. Крестьяне вспахали черную, липкую от влаги землю, посеяли в нее зерна будущего урожая. Пробились и начали крепнуть молодые колосья. Дети расположились недалеко от поля. Густая тень укрывала Амвросия и Идария от полуденного солнца. Ребята сидели на мягкой траве. Слушали певучие голоса птиц, шумный рокот насекомых, движение колышемых ветром колосьев. «Смотри, Амроси, это Солид. Он из самой империи. Отец привезет таких сотни, а этот он подарил мне». Добродушно расхвастался и Идарий, вытягиваясь на душистой молодой траве. «Настоящий мужчина может не работать, а только есть и спать, когда у него много этого желтого металла или другого, серебра». «Только одно дело останется для него — война!» Оторвавшись от забавного гула насекомых, Амвросий взял золотую монету из руки дрога. На потертом грубом диске буквы все еще оставались отчетливыми. «Феодором», — прочитал по слогам мальчик, удивленно добавил, — «женщина? Может, это ваша римская богиня? Нет, у нас только один бог Иисус. Он сделан из камня и стоит в больших храмах». Все люди опускаются перед ним на колени и произносят молитвы. «Знаю, отец говорил, вы считаете себя рабами бога». «Позорное дело! Мы из Клавины чтим богов, но мы не рабы, а свободные люди». «Я так не считаю», — рассердился малыш. «Кто такая это Феодора?» «Феодора?» — задумал сам в розе, разыскивая левой рукой травинку по длине. «Не знаю, такой святой, кажется, так звали жену императора Юстиниана». «Ух, откуда тебе известно?» — вытаращил глаза сын кузнеца. Валент говорил, скромно признался мальчик, ощущая переполнявшую его гордость. Но он как-то засиделся с срыва и готами. Это еще до похода было. всю ночь не болтали про римское государство, императоров, города. Сколько же он знает об этом. Ты не уснул от скуки? Нет, я сам уже прочел об этом кое-что. Как на монете? Да, Гай Святой транквил, гордо произнес Амвроси. Он написал книгу о цезарях, которую дал мне Валент. «Мой отец», — робко добавил мальчик. «В ней есть рассказы обо всех императорах Рима, о том, как они жили и чего желали достичь». «Язык сломаешь», — проворчал Идарий. «Пойдем лучше дальше в селение, познакомлю тебя кое с кем». Гай Свитоний транквил римский писатель, живший между 75 и 160 годами, автор книги «Жизнь 12 цезарей». «Пойдем», — согласил сам в Руси, обрадованный, что не придется рассказывать о книге, в которой он ничего не понимал, а лишь мог разобрать отдельные фразы. Прошагав мимо зеленого от всхода в поле, дети вышли к селению. В тепле воздуха стали уловимы животные запахи двора и едкие привычные ароматы. Невысокая бревенчатая ограда отделяла поселение от остального мира. Поблизости в роще паслись молодые свиньи. Похрапывая, они отыскивали розовыми носами желуди. Несколько мальчишек в льняных рубахах и без штанов лениво следили за происходящим, развалившись под дубом. Ветки его укрывали их от солнца. С другой стороны селения тянулись огороды. За ними о чем-то шумно спорили две женщины. «Сельская идиллия», — вспомнилась в на насмешливое выражение валента. Римлянин любил посмеяться над простой жизнью склавин. Но слова его обращались лишь к немногим, наиболее близким людям. Слышал их и мальчик». Пятнистый пёс с влажными глазами выбежал им навстречу. «Старый знакомый!» – закричал Идарий, размахивая руками. Пёс радостно залаял. За дубовым чистоколом подали голоса другие собаки. Ветер мягкой волной пробежал по листьям ближайших деревьев. Тёплый воздух качнулся. Приятно поплыл по волосам. «А трудно это читать и говорить на языке римлян!» – полюбопытствовал сын кузнеца. «Нравится тебе такое дело?» а в Амрусий почесал за ухом. Изучение букв не казалось ему чем-то интересным, а читать он мог только с немалым трудом. Подумав, мальчик честно сказал. Нравится? Нет. Но Валент утверждает, что если я римлянин, то должен знать свой язык, это всегда пригодится. Понятно, процедил и Дарий. И откуда на свете столько языков? Наверное, все дело в Вавилонской башне, робко сообщил Амброси. Не нужно было людям ее строить. Тогда и говорили бы все на одном языке. «Чего?» — вытаращил глаза юный склавин. «Так мне объяснял Валент. Правда, он при этом все время смеялся. А что такое Вавилонская башня, я еще не знаю. Может, мне завтра удастся спросить. Хорошо бы с этим разобраться». «Ты как только узнаешь, обязательно мне расскажи. Жуть, как хочется понять, откуда взялось столько языков и почему все люди не говорят нормально, как мы, склавины». Юный римлянин пообещал другу так сделать. «Сейчас я познакомлю тебя с моим приятелем». «Еще зимой хотел, да он к нам не выбирался часто». «Идем», — скомандовал дари Миновав ворота, мальчики подошли к одному из невысоких домов. Собака, веляя хвостом, бежала за ними. Перед грубо сколоченной дверью одной из землянок дети остановились. «Эй, Диан, выходи! Хватит спать!» — закричал Идарий. «Кто шумит?» — басом отозвалось из жилища. «Как это он разговаривает таким голосом? Как взрослый!» — задумал сам Вроси. «Может, этот Диан нам неровня по годам?» Под ногами топтались куры, разыскивали корм. Невдалеке с опаской, поглядывая на ребят, расхаживал гордый петух с алыми перьями в хвосте. Пес равнодушно лежал в пыли. «Свои не узнал, что ли?» «Иду», — снова отозвался Бас, вслед за которым показался крепкий парнишка лет 13 Дверь заскрипела, закрываясь. «Опять спишь?» — спросил и Дарья. «Сплю», — пробасил паренек. Он был светловолосым, в льняной рубахе и широких штанах. На ногах у него были плетеные из лозы башмаки лапти. Лицо мальчика светилось веснушками, нос с выпирал горбинкой, а рот казался до округлости толстогобым, как мало у кого из клавин. — Ям в Привет тебе, диян гордо приветствовал нового знакомого маленький римлянин, как учил его приемный отец. — Это хорошо, мне и Дарья про тебя рассказывал. Говорил ты римлянин. «И тебе привет! Пусть тебя боги защищают!» «Привет, привет!» – передразнил мальчиков сын кузнеца. «Ты пойдешь с нами смотреть пещеру?» «А ты птицу бить будешь, а то я не попаду. Тогда пойду». «Буду и вас научу!» – важно произнес и хлопнув рукой по висевшему на поясе колчану. «Пошли!» У тропинки, ведущей к лесу, мальчики повстречали худенькую белокурую девочку, гнавшую стаю гусей. Позади ребят тянулись поля и луга, заросшие высокой травой. Еще дальше за плечами осталась река, на другом берегу которой возвышалось городище Магуры. «Куда это ты, Диан?» – спросила она низко, пустив тонкие бровки на голубые глаза. Сверкнула в них сердитыми искорками. «Гони своих гусей, дельфина по делу я!» «Нет у тебя дела. Тебе отец приказал мишки чинить, а ты куда?» «По делу!» – ответил мальчик, надувая без того толстые губы. «Не видела ты меня, ясно?» «Как не видела!» — не обращая внимания на окружающих, возмутилась малышка. Щечки ее зарумянились, а изящные губки сложились бантиком от недовольства. «Скажи, за лозой ушел. Черемуху хорошую искать буду. Для корзин. А мешки я завтра дочиню». «Скажу!» — неодобрительно произнесла девочка. Мотнула пышными косами и погнала крикливых птиц дальше.